Однажды утром, в начале декабря 1824 года, Эрнест, сын графа, сидел в ногах его постели и с глубокой грустью смотрел на отца. Граф зашевелился и взглянул на него. «Болит, папа?» — спросил Эрнест. «Нет», — ответил граф с душераздирающей улыбкой. «Все вот тут и вот тут, у сердца». И он коснулся своей головы и с пальцами, а потом с таким страдальческим взглядом прижал руку к впалой груди, что сын заплакал. «Почему же Дервиль не приходит?» — спросил граф своего камердинера, которого считал преданным слугой, меж тем как этот человек был всецел на стороне его жены. «Как же это?» — «Морис!» — воскликнул умирающий, и, приподнявшись, сел на постели. Казалось, сознание его стало совершенно ясным — За последние две недели я раз семь не меньше посылал вас за моим поверенным, а его все нет. Вы что, шутите со мной? Сейчас же, сию минуту, поезжайте и привезите его. Если вы не послушаетесь, я встану с постели, я сам поеду». «Графиня», — сказал камердинер выйдя в гостиную, «вы слышали, что граф сказал? Как же теперь быть? Ну, сделайте вид, будь-то отправляетесь к этому стряпчему, а вернувшись, доложите графу, что он уехал из Парижа за 40 лие на важный процесс». Добавьте, что его ждут в конце недели. Больные никогда не верят близости конца. Он будет спокойно дожидаться возвращения своего поверенного, думала графиня. Накануне врач сказал ей, что граф вряд ли протянет еще сутки. Через два часа, когда камердинер сообщил графу неутешительное известия, тот пришел в крайнее волнение. «Господи, Господи!» — шептал он. «На тебя все мое упование!» Он долго глядел на сына и, наконец, сказал ему слабым голосом. «Эрнест, мальчик мой, ты еще очень молод, но у тебя чистое сердце, ты поймешь, как свято обещание умирающему отцу. Чувствуешь ли ты себя в силах соблюсти тайну, сохранить ее в душе так крепко, чтобы о ней не узнала даже мать? Во всем доме я теперь только тебе одному верю. Ты не обманешь моего доверия? Нет, папа. Так вот, Эрнест, я тебе сейчас передам запечатанный конверт. Он адресован Дервилю. Сбереги его, спрячь хорошенько так, чтобы никто не подозревал, что он у тебя. Незаметно выйди из дому и опусти его в почтовый ящик на углу. Хорошо, папа. Могу я положиться на тебя? Да, папа. Подойди, поцелуй меня. Теперь мне не так тяжело будет умереть, дорогой мой мальчик». Лет через шесть, через семь ты узнаешь, какая это важная тайна. Ты будешь вознагражден за свою понятливость и за преданность отцу. И ты увидишь тогда, как я любил тебя. А теперь оставь меня одного на минутку и никого не пускай ко мне.